Глава 8 Единство высказывания. То утверждение или отрицание одно, которое обозначает одно относительно другого, все равно общее ли оно или нет и относительно ли общего оно или нет. Например, каждый человек бледен, не каждый человек бледен, человек бледен, человек не бледен, ни один человек не бледен некий человек бледен, если только бледное имеет одно значение если же два предмета которые не составляют одно имеют одно имя, то утверждение не одно и отрицание не одно например если бы назвали человека и лошадь платьем, то утверждение платье бело не было бы одним. Ибо это высказывание нисколько не отличалось бы от высказывания «человек и лошадь белы. А это высказывание нисколько не отличается от высказываний «человек бел и «лошадь бела». Стало быть, если эти высказывания обозначают многое, и если их больше одного, то ясно, что и первое высказывание обозначает «или многое», «или ничего не обозначает», «Ибо ни один человек не есть лошадь». Поэтому и в таких высказываниях не необходимо, чтобы один член противоречия был истинным, а другой — ложным.